было обязано знаменитое открытие. Как выяснилось, определение Флеминга оказалось неверным. Лишь через много лет Чарльз Том откорректировал его оценку и дал грибку правильное название — пенициллум нотатум. Данная плесень изначально именовалась пенициллум из-за того, что под микроскопом ее спороносные лапки выглядели как крошечные кисточки, а по «кисточка для письма» Называлось пенициллум, то же самое слово, от которого происходит английское pencil карандаш. Хотя надели клетки плесени пенициллум нотатум скорее напоминают нечто совсем иное и более жуткое кистевые кости человеческого скелета. Довольно показательную фотографию этого грибка можно увидеть на сайте по адресу botti.botani.visk.edu Toms. Фунги-нов-2003.hotmail Известные виды сыра, такие как стилтон, рокфор, дейнишблю, горгонзола, камамбер, лимбургер и бри, содержат пенициллин. Что вызывает язву желудка? Не стресс и не острая пища. Вопреки десятилетиям врачебных заверений, убеждающих нас в обратном, причиной язвы желудка или кишечника является не стресс и не образ жизни, а самые обыкновенные бактерии. Язвенная болезнь явления даже сегодня довольно частая. Она поражает каждого десятого жителя Земли. Язва – штука болезненная и потенциально смертельная. Наполеон и Джеймс Джойс оба умерли от осложнений, связанных с язвой желудка. В начале 1980-х два австралийских врача-патолога Барри Маршал и Робин Уоррен обратили внимание на ранее никем не идентифицированную бактерию, колонии которой присутствовали в нижней части желудков людей, страдающих язвой или гастритом. Ученые культивировали неведомую бактерию, дали ей имя – хеликобактер пилори и приступили к экспериментам – Оказалось, что стоило уничтожить бактерии, как язвы тут же затягивались. Тем не менее, даже сегодня многие продолжают упорно считать, что язвенная болезнь вызывается стрессами. Медики объясняют это так, мол, стрессовое состояние приводит к оттоку крови от желудка, в результате чего снижается продуктивность его защитной слизистой оболочки. Со временем находящаяся под слизистой ткань разъедается кислым желудочным соком, и вот вам, здрасте, пожалуйста, язва, Предположение Маршалла и Оррена, что общее физиологическое состояние может являться инфекционным заболеванием, точно так же, как валдырь или синяк, для современной медицины было поистине беспрецедентным. Тогда Маршалл решает провести эксперимент на себе. Он выпил полную чашку бактерий и уже скоро слег с тяжелейшим приступом гастрита. Ученый проверил себя на наличие бактерий. Его желудок буквально кишел ими, а затем излечился, приняв курс антибиотиков по специально разработанной им самим схеме. Медицинское сообщество было посрамлено. В 2005 году дальновидность и сила духа Маршала и Уоррена были оценены по достоинству. Ученые стали лауреатами Нобелевской премии по медицине. Хеликобатор Пилори присутствует в организме у половины населения планеты, и почти у каждого в развивающихся странах. В организм человека эти бактерии, как правило, попадают еще в раннем детстве и могут существовать в наших желудках всю жизнь. Однако лишь в 10-15% случаев заражения Helicobacter pylori приводит к язве. Мы до сих пор не знаем, почему так происходит.